13. вечер кончался было жарко и потому окна открыли воздух был недвижен женщины были в легких платьях уже полгода шла война с французами но моды не успели перемениться это были все те же французские моды серые неаполитанские шляпки завязанные лентами платья из марсельского шелка илеонские с цветами кружевные корсажи Кадриль «Любви и времен года», которую танцевали в прошлом году сестры Наполеона, определила закон мод, который с тех пор не менялся. В креслах сидели незнакомые старухи с колючими локтями, с обнаженными старушечьими плечами, присыпанными пудрой, с черными мушками на набеленных щеках. Они, несмотря на сцену, рассматривали лицейских. Вдруг лорнет повисал на цепочке — Старухи громко переговаривались. Они неблагосклонно смотрели на шкалеров, перенесенных по капризу в их обитель. Не было ни манер, ни воспитания, ни развязности, заслуживавшей внимания. Неуклюжие, мешковатые шкалеры. Все привыкли к этим капризам и знали. Все это скоро кончится, забудут и этих шкалеров. Время военное, их переведут куда-нибудь подальше и там забудут. Горчакова подозвали, с ним поговорили. Граф Толстой был знаком с Василием Львовичем. Он заметил Александра и кивнул ему. Александр не мог победить робости. Это был свет, тот самый, о котором всегда с тайной завистью какую-то радостью говорила мать. Темные глаза ее разгорались, на щеках румянец. Она глухо посмеивалась. Он помнил этот смех матери. В антракте Толстой стал его представлять. У Толстого было грустное лицо и пухлые губы. Он смотрел на Александра не без удовольствия. Александр, как все Пушкины, казался ему забавен. Старуха с пепельным лицом с каким-то вниманием поглядела на Александра. Она была стара, как смерть. Александр был представлен, расшаркался и оробел. «Как они все нынче неловки!» сказала старуха. Две дамы оглядели его. Дочь одной была еще девочка. Он встречал ее раза два на прогулках. Она была с маленькой головою, тонка, как тростинка. Это были кочубеи, жившие неподалеку от лицея. С ним поговорили, спросили о дяде василии Львовича, но, едва дослушав, забыли о нем. Он убежал из зала, забился в угол и оттуда смотрел на прелестницу. Он, как бывало при Русло, вдруг стал дичиться. Дядька Фома, проходя мимо, чуть не задел его. Гости разъезжались. Он сбежал вниз и дождался. Она прошла мимо, и ему показалось, что она ищет его. Она оглянулась, вдруг кругом ища кого-то. В самом деле она искала его. И он прикоснулся к ее руке, зная, что все это увидят. Никто не увидел и она попрощалась с ним, кивнув ему своей маленькой головой. Ночью он не спал. Прощанье, его собственная внезапная робость, которую он себе не мог простить, не давали ему уснуть. Он вышел в галерею и прошел мимо спящего в коридоре с открытым ртом Калинича. Он прошел, не скрываясь, и чуть не задел его, ничего не боясь. Калинич не проснулся. Он спустился вниз по лестнице, и никто его не удерживал. Холодный камень сжег его ноги. Он искал хоть следа ее и прошел медленно всю лестницу до самых выходных дверей. Ничего не было. Он толкнул тяжелую дверь, и дверь открылась. В суете забыли ее закрыть. Он постоял у двери, смотря на желтый свет фонаря, в отчаянии. Мысль о бегстве пришла ему в голову. Он хотел попрощаться с нею, обнять ее, сесть на коня и бежать. Он нашел бы в пути Каверина. Ее тоже звали Нааль